Семь нот. Три слова. Найти подвох, открыть гештальты надо бы. Без этого я вымерший под вид. Передо мной, патологоанатомом, Лежат мои семь книг о нелюбви. Но я так вышла больше не в профессии. Я в деле, в Петроградке и в себе. И надо мне как следует пропеть себя, А не верять продюсеру судьбе. Свалить бы все на химию, но как же? Ты мой адресат, что текстом был рожден. И мне бы перекреститься, но не кажется. Мы есть под солнцем, снегом и дождем. Весь двор-колодец смехом перепачкали. Слегка молчим, скрываемся, таим. Семь нот, три слова, пять замерзших пальчиков, согретые дыханием твоим.